Потом все тише, чуть слышно, казалось, что-то скатывается по гигантскому радиусу в беспросветную тьму. Вот оно скатилось и смолкло. Тьма и молчание. Какие-то смутные призраки пытаются еще возродиться из глубокого мрака, но они не имеют уже ни формы, ни тона, ни цвета. Только где-то далеко, внизу, зазвенели переливы гаммы,